Глава 16 Борис. «Дети, ваша мама просится домой!» Объявляю я за семейным ужином. Лика и Кирилл синхронно поднимают на меня воодушевленные взгляды. «Однако есть одна проблема», добавляю уже тише, исказив на лице трагичную гримасу. «Я понимаю, что рано или поздно Любу выпишут» и она вернется домой. Я готов пойти ей навстречу и забрать ее домой раньше. Но мне необходимо подстраховаться, чтобы в случае чего дети были на моей стороне. А именно, если длинный язык моей женушки не сможет удержаться за зубами. «Какая? У мамы что-то серьезное?» Испуганно сипит Ника, положив вилку на стол, напрочь забыв о еде. Кирилл напрягся, но молчит, ожидая от меня ответ. Он у нас парень скромный, тихий, и кто знает, что там у него внутри происходит. Как говорится, в тихом омуте черти водятся. И вот эти черти могут вылезти в том случае, если Люба попытается сказать правду. А я переживаю за душевную организацию сына. Да и у дочки больное сердце, ей такие стрессы ни к чему». Люби плевать. Я уверен, что как только она вернется домой, сразу же огорошит всех ошломительную новость о моей связи с Ариной. Она же ради этого и рвется сюда. Я разве идиот по ее мнению?» «Конечно, я сразу понял ее мотивы. Притворяется дурочкой. Строит из себя такую бедную и покорную. Но как только она выйдет из стен больницы, начнет мстить». И пока у меня есть время и возможность, я пытаюсь обезопасить себя и детей от мести жены. Нет, успокойтесь. Мама идет на поправку. С ней все хорошо. Почти. Последнее слово проговариваю тише, намеренно делая паузу. Есть какие-то отклонения, да, пап? Голос Ники извинит отчаянием, взгляд мрачный и опустошенный. Я вижу, как дочь переживает за маму. Они всегда были близки, и сейчас мне нужно попытаться разрушить эту связь. Кирилл в силу своего характера держится отстраненно, но я уверен, что и сын напуган. Однако меня напрягает именно Ника. Она старше, мудрее, да и Арина, ее подруга, лучшая. Двойное предательство дочка не сможет вынести». Они есть в ее психическом состоянии. Вздыхаю убито. Дело в том, что ваша мама с чего-то взяла, что я ей изменяю. Горько усмехаюсь. Смотрю под себя, качаю головой. Пытаюсь показать, насколько я унижен и расстроен. Что? Лика хмурится. Блуждающий взгляд мечется из стороны в сторону. Сын часто моргает, явно не ожидав услышать от меня такого серьезного заявления. Отлично. Значит, они будут на моей стороне. Далик. Да, я не знаю, с чего она это взяла. Говорит постоянно, что видела меня с другой у нас на даче. Я пытаюсь доказать ей обратное, что такого не было. Но она мне не верит и стоит на своем. Но я вам клянусь, что всегда был и остаюсь верен вашей матери. Я стараюсь ради нее. Обеспечил ей лучший уход, нашел лучшего врача. Все делаю для ее комфорта и благополучия. Повторяю тяжелый вздох. Изображаю на лице страдальческую гримасу. «Пам, мы верим тебе и все видим!» Первой отзывается дочь. Ее взгляд выражает доверие и благодарность. «Отлично, Боря! Просто супер! Блестящая игра!» «Но почему мама говорит такое вещи? Почему она так думает?» В глазах дочери застывает боль и непонимание. «Лик, у нее случился инсульт. Это очень большой стресс для организма. Думаю, ее фантазии являются последствием недуга, с которым я пока не знаю, как бороться. Пап, это не помешает ей вернуться домой? Ее же все равно выпишут?» Дочь смотрит на меня жалобными оленьими глазами. Нет, конечно, нет. Я исполню волю вашей матери. Заберу ее из больницы раньше, чем предполагал. Лечение она продолжит уже в домашнем и стационарном режиме. С гордым видом произношу я, строя из себя героя. Доброго благодетеля, благородного и любящего мужа. Таким я должен остаться в глазах своих детей навсегда. Взор дочки начинает радостно блестеть. На губах растягивается тень счастливой улыбки. Даже Кирилл улыбается во весь рот. «Да, я тоже очень жду вашу маму дома!» Копирую сияющие улыбки детей, качаю головой. «Но у меня есть к вам одна просьба». «Какая?» Впервые за весь ужин сын подал голос. Вы не обращайте внимания на бредни матери, если она снова начнет за свое, ладно? Давайте спишем это на ее состояние и не будем нервничать попусту. Нам сейчас разжигать конфликты ни к чему. Наоборот, мы должны с вами сплотиться, чтобы вместе справиться и помочь маме. Договорились? Мягко проговариваю я, по очереди бросая обнадеживающие взгляды на детей. Да, пап, хорошо. Соглашается Кирилл. «Пап, ну это же ведь когда-нибудь пройдет?» С осторожностью спрашивает дочь. «Будем верить. Я уже нанял для нее лучшего психотерапевта. Он будет заниматься психическим состоянием вашей матери сразу после выписки из больницы. Так что нам остается верить и надеяться на лучшее». Ободряющего даю я, мысленно потирая ладошки. «Я справился». «В принципе, другого исхода. Я и не ожидал».